«Ру, сейчас!» Ру сидит на скамейке рядом с Джо, тихо слушая его признание. Какое-то время она молчит. Они смотрят на воду. «Почему, Джо?» — тихо спрашивает она. «Почему ты просто не пришел к нам и не рассказал о случившемся?» «Я... я испугался. Я... у нее было столько проблем, и я испугался. Я один». У меня никого нет. Я не знал, что со мной будет, и не хотел в тюрьму. И еще не хотел никому рассказывать о ее проекте, чтобы защитить Фиби. Но потом вы арестовали родителей Фиби, и им все равно плохо. Я не понимаю. Он глубоко вздыхает. Прошу. Фиби и журналисты не должны узнать. Я читал. По закону малолетний преступник, чья судимость была удалена, ее имя нельзя оглашать публично, даже полиции. Джо, о чем ты? Она была ребенком-убийцей. Каким ребенком-убийцей? Миссис Брэдли. Она была ребенком, убившим вместе с бойфрендом свою семью в 1989 году. В Мэдисенхат. Миссис Брэдли была Софи Макнейл.